Глава 16 Эпитум. Уже не столь невежественный, как прежде, я спрыгнул с мостков и после долгого, медленного, скорее приятного, чем пугающего падения, встретил шествие на полпути. Пленник даже не поднял взгляда. Разглядеть его лица как следует я не смог, однако видел этого человека определенно впервые. Ростом он по меньшей мере не уступал экзультантам, а над матросами возвышался на добрых пол головы. И плечи, и грудь, и насколько я мог судить руки его, оказались развиты, на зависть всякому. Могучие мускулы бедер пружинили, играли на ходу под бледной, до полупрозрачности кожей, словно тела анаконд. В золотистых прядях его волос не нашлось ни следа седины, и, судя по стройности, ему было от силы лет двадцать пять а может и меньше. Троица, следовавшая за удивительным пленником, выглядела зауряднее не бывает. Все среднего роста и средних жилет. Мужчина, кроме плаща, был облачен в длинную блузу с ритузами, а обе женщины в свободное платья чуть ниже колена длиной. Оружия ни приком из них не имелось. Стоило им приблизиться вплотную, я отступил далеко в сторону, однако какого-либо внимания удостоился только со стороны матросов. Несколько, хотя никого из них я не узнал, замахали мне, призывая присоединиться к их празднеству. Лица гуляк лучились радостью, перехлёстывающей через край, требуя поделиться ею со всяким встречным. Я поспешил к ним, и тут меня крепко схватил за руку Пурн, не заметивший его вовремя, Я вздрогнул от страха и неожиданности, ведь он уже дважды успел бы меня заколоть, но нет, на лице его отражалась лишь радость встречи. Прокричав что-то, слов я в общем гомоне не разобрал, Пурн от души хлопнул меня по спине. Спустя еще миг Гунни, отпихнув его в сторону, расцеловала меня столь же крепко, звучно, как и при первой встрече. «Подлец ряженый!» — сказала она, — и поцеловала меня снова. На этот раз поцелуй вышел не таким грубым, но куда более затяжным. Выяснять с ними отношения в таком гамме явно не стоило. И откровенно сказать, если им хотелось со мной помириться, то я, не имевший на борту ни единого друга, кроме Сидера, был бы этому только рад. Змеей втянувшись в дверной проем, наша процессия миновала длинный, круто тянувшийся вниз коридор. А коридор тот привел нас в отсек, не похожий ни на одно из помещений, где мне когда-либо доводилось бывать. Стены его казались иллюзорными, зыбкими, но вовсе не призрачными, скорее, необычайно тонкими, тоньше ткани, готовыми лопнуть в мгновение ока. И мне тут же вспомнился мишурный блеск балаганов ярмарки сальта, где я лишил жизни Морвенну, и свел знакомство с зеленым человеком. Охваченный недоумением, силясь понять, к чему все это, я замер посреди общего голдежа. Тем временем одна из женщин в плащах уселась на высокий табурет и захлопала в ладоши, призывая сошедшихся к тишине. Не подогретое вином, веселье матросов слегка улеглось. Ее вскоре послушались, и загадка моя — Получила ответ. За тонкими стенами негромко, но явственно шумел ледяной ветер и сода Вне всяких сомнений я слышал его посвист и прежде, только сам того не сознавал. — Дорогие друзья, — заговорила женщина, — благодарим вас за гостеприимство и помощь, и, разумеется, за все внимание, уделенное нам на борту этого судна. Матросы откликнулись нестроенным гомоном. Кто попросту добродушными возгласами, а кто и блеснул простонародной провинциальной учтивостью, в сравнении с которой манеры придворных выглядят сущей дешевкой. «Знаю, многие из вас родом Сурд, однако хотелось бы точнее оценить, сколь много здесь ее уроженцев. Будьте любезны, покажитесь». Пусть каждый, кто родился на мире под названием Урт, поднимет вверх руку. Руки подняли почти все. Всем вам известно, к чему и за что приговорены нами народы Урт. Теперь они полагают, будто заслужили наше прощение и шанс вновь занять те же места, что и в прежнее. Большая часть матросов, в том числе Пурн, но Гунни, как я отметил, к ним не примкнула, разразилась свистом и глумливыми выкриками. «Посему они, дабы заявить об этом, и отправили к нам Эпитума. Да, он пал духом и скрывался от нас, но этого не следует ставить в вину ни им, ни ему. Напротив, мы полагаем, что подобная демонстрация осознания вины, лежащей на родном мире, свидетельствует в их пользу. Сейчас мы, как видите, собираемся отвести его на ИСОД для судебного разбирательства, в то время как он будет представлять урт на скамье подсудимых, впрочем, надлежит представлять ее на скамьях амфитеатра. Принуждать к всему кого-либо мы не станем, однако ваш капитан дал позволение взять с собой тех из вас, кто пожелает. «Прежде чем корабль отправится в путь, всех их вернут на борт. Те, кто не хочет лететь с нами, пусть удалятся немедля». Несколько матросов из задних рядов тихонько двинулись к выходу. Также продолжила женщина, — «пусть нас покинуты те, кто рожден не на урт». От толпы отделилось еще несколько матросов. Больше никто не ушел, хотя, по-моему, многие из оставшихся Походили на людей разве что смутно. Все остальные готовы отправиться с нами? Оставшиеся согласно загудели. «Постойте — Постойте! — крикнул я, пробиваясь вперед, где меня наверняка услышат. — Если... — и тут произошли разом три вещи. Гунни крепко зажала мне рот, Пурн заломил руки за спину, а пол, который я принимал всего лишь за палубу какого-то странного отсека нашего корабля, ухнул куда-то вниз. Падая, он накренился так, что и мы, и толпа матросов, не устояв на ногах, смешались в кучу, а падение оказалось ничем не похожим на прыжки по вантам. Ненасытное тяготение Ясода немедля вцепилось в нас, повлекло к низу, и после множества дней в едва ощутимом притяжении корабельных трюмов, показалось мне невероятно сильным, пусть даже значительно уступало тяготению урт. За переборками взвыл во весь голос чудовищный ураган. И в тот же миг переборки исчезли, как не бывало. Однако что-то, что именно мы бы сказать не смогли, по-прежнему заслоняло нас от буйного ветра. Еще что-то, в той же мере непостижимое, не позволяло нам вывалиться из небольшого флайера, будто букашки, сметенные со скамьи, и, тем не менее, мы оказались в воздухе, между небом, так сказать, и землей, если не брать в расчет узкой палубы под ногами. Палуба-то, накоренившись, помчалась вперед, словно дистрея, несущийся в самую сумасбродную из атак самого отчаянного сражения от начала времен. Так быстро, как мы... Не скользил со склона воздушной горы ни один терраторнис. А у ее подножия мы вновь ракетой взвились вверх, кружась точно веретено. Нет, точно стрела на лету. Еще миг, и мы ласточкой промчались над мачтами корабля. А затем, вот уж и впрямь, словно ласточка, заметались между ними, огибая мачту за мачтой, канат за канатом, рей за рейм. Поскольку многие моряки попадали с ног, либо присели на корточки, мне удалось не только разглядеть лица троих эйесотцев, что привели нас на борт флайера, но и впервые окинуть взглядом лицо их пленника. Эйесотцы держались спокойно. Казалось происходящее, их даже слегка забавляет. Лицо рослого юноши облагораживало непоколебимое мужество. Сам я, понимаю что на моем собственном лице не отражается ничего, кроме страха, вновь чувствовал себя, как в тот день, в те мгновения, когда над строем Скьевони, возглавляемых Гуасахтом, с ревом мучались пентодактили Асциан. Однако к этому страху примешивалось еще кое-что. А что? Сейчас расскажу. Те, кто никогда не бывал в сражениях, полагают, будто дезертир, сбежавший с поля боя, «Стыдиться содеянного?» «Нет, дезертиру нисколько не стыдно, иначе не бывать бы ему дезертиром. На поле боя за исчезающий ничтожным исключением бьются трусы, страшащиеся бежать». Так вышло и со мной. Стесняясь проявить страх на глазах Пурнас Гунни, я скроил мину, несомненно напоминавшую подлинную решимость — Не более чем посмертная маска старого друга напоминает его улыбку. Помог Гунни встать и забормотал какую-то чушь. Надеюсь, здесь с ней все в порядке и тому подобное. — это что? А вот парнишке, на которого я свалилась, изрядно досталось бедняги отвечала Гунни. И я понял, что ей стыдно не меньше, чем мне. А посему она полна решимости держаться твердо, пусть даже живот подводит от страха. Пока мы вели разговоры, Флайер вновь взмыл над мачтами, выровнялся и расправил крылья. — Казалось, все мы стоим на спине какой-то громадной птицы. — Вот вам и приключение, которым можно похвастать перед товарищами по возвращении на корабль, — сказала женщина, державшая перед нами речь. — Тревожиться не о чем. Неожиданностей больше не будет, а упасть за борт этого судна при всем желании невозможно. «Я знаю, что ты собирался сказать ей», — прошептала Гунни. «Но ведь сам видишь, настоящий нашелся». «Настоящий, как ты выражаешься, это я», — возразил я. «И мне непонятно, что происходит. Я ведь тебе рассказывал, хотя нет, не рассказывал. Так вот, знай, вместе с верховной властью мне досталась память всех моих предшественников. Можно сказать, я — это не только я сам, но и они все до единого». А прежний автарх, передавший мне трон, тоже летал на Ессот, в точности так же, как я. Вернее, это я думал, будто меня здесь ждет все в точности то же самое. Гунни, явно жалея меня, сокрушенно покачала головой. По-твоему, ты все это помнишь? Не по-моему, а действительно помню. И каждый шаг путешествия, и даже остроту ножа, лишившего его мужского достоинства. И в тот раз... Все было совсем не так. Его встретили с подобающим почтением, доставили вниз, а на Есоде он претерпел долгие испытания и, наконец, был сочтен их не невыдержавшим, так как сам Счел будто не выдержал их. С этим я оглянулся на женщину и ее спутников, надеясь, что привлек их внимание. «Все еще утверждаешь, что ты и есть настоящий автарх?» — спросил подошедший к нампурн «Да, бывший» ответил я. И новое солнце на урт приведу обязательно, если только сумею. А ты все так же готов зарезать меня за это? Не прямо ж сейчас. А может, и вовсе ну ее, эту затею. Я человек простой, понимаешь? Потому в байке твоей поверил. Но когда настоящего изловили, понял, что ты меня просто за нос водил или умом повредился. Я в жизни никого не убивал. И за выдумки человека резать не стану. — Лишить жизни того, кто, как говорится, из порта луна приплыл — дело вовсе дурное. Тут уж каждый несчастье. — Как думаешь, — обратился Пурнг-Гунни, будто меня рядом нет. — Он вправду во все это верит? — Нисколько не сомневаюсь, — отвечала она, а поразмыслив добавила. — И, может, все это даже правда. — Послушай меня, Севериан. Служу я здесь давно. Послушай, не пожалеешь. Этот рейс на Есот для меня второй. А первым мы надо думать твоего прежнего авторах сюда везли. Только я его ни разу не видела и вниз спуститься тогда не могла. Ты ведь знаешь, что этот корабль пронзает ткань времени туда-сюда, туда-сюда, будто штопольная игла, верно? Теперь ты знаешь. Да, подтвердил я. И кажется, понимаю, к чему ты клонишь. А тогда ответь-ка, будь добр, вот на какой вопрос. Что, если мы привезли сюда не одного? «Двух автархов! Тебя и одного из твоих преемников! Подумай, допустим, тебе предстоит вернуться на урт, а там рано или поздно преемника выбрать. Что, если это он и есть? Или тот, кого выбрал в преемнике, он? А если так, какой тебе смысл стоять на своем и идти до конца? И в итоге за здорово живешь, лишиться кое-чего нужного. Хочешь сказать, как я из кожи не лезь, будущее предрешено?» «Ну да, сам видишь, будущее-то, вон оно, на носу этого самого тендера». Разговаривали мы так, точно никого из других матросов поблизости нет. Однако в таких случаях никогда ни за что поручиться нельзя, ведь подобные вещи проходят лишь с молчаливого согласия игнорируемых. Один из матросов, оставленных мной без внимания, схватил меня за плечо и подтянул на полшага к себе, чтобы я лучше смог разглядеть нечто... За прозрачным, словно хрусталь, бортом флайера. Глянь-ка, воскликнул он. Глянь, не пожалеешь. Однако я первым делом взглянул на него самого и вдруг осознал, что этот матрос, для меня ничего не значивший для себя самого, пуп мироздания, а я для него лишь статист, один из миманса, лишенный всякой индивидуальности и служащий лишь для того, чтобы, разделив его восторги, удвоить их. Отказ означал бы нечто сродни предательству, и посему я послушно устремил взгляд наружу. Наш флаер замедлив ход, описывал широкий-широкий круг над островом посреди бескрайнего, синего, невероятно прозрачного моря. Остров возвышался над волнами огромным холмом, облаченным в зелень садов и белизну мрамора, а подол его платья окаймляла бахрома из множества крохотных лодок. Казалось бы, любоваться тут особенно нечем. И Стенонесса, и даже башни Величия выглядели куда внушительнее. Однако этот остров намного превосходил их кое-чем иным. В нем все без изъятия было прекрасно. От него так и веяло радостью, вздымавшейся выше самой стены к темным грозовым тучам при виде этого острова и грубых, бессмысленных лиц, окружавших меня матросов, меня осенило. За всем этим кроется нечто еще. Нечто большее, однако неразличимое глазом. Словно в ответ на невысказанный вопрос, из глубин памяти всплыло видение, посланное одной из туманных особ, толпящихся, с моей точки зрения, за спиной прежнего автарха из тех, Наших предшественников, кого я вижу в лучшем случае смутно, а зачастую не вижу вовсе. То был образ прекрасной девы в разноцветных шелках, словно росой, усыпанных жемчугами. Дева-то пела на улицах и площадях Несса, засиживалась у фонтанов до ночи. Ни один горожанин не дерзал причинить ей обиды, ибо ее заступник, пусть, даже оставаясь незримым, укрывал все вокруг своей тенью, хранил деву от любых бед.